Дорога. День продолжался в спокойном весеннем ритме. Никто не заметил разыгравшегося урагана эмоций на территории маленького садика номер восемь. Каждый крутился в своих смерчах. Лишь немногие заинтересованно выглядывали за решеткой реечного забора суматоху и полицейскую форму, выбросив на миг из головы свои проблемы, разыгрывая подходящие под описание ситуации чтобы уже вечером рассказать, что видели, что знают, кто в чем уверен, и сойтись в совершенно правдивых знаниях, основанных на мнениях, выводах. А тем временем город пересекал автобус 33, или 42, или 95. Пазик, выдыхающий в свежий мир струйки темного дыма, подскакивая на кочках, перекарабкиваясь через лежачих полицейских, со скрипом тормозя на остановках, с пшиком раскрывая двери, которые радостно захлопывались, поглощая новых людей. Пазик, существующий в каждом городке, проезжающий по каждой улочке. Пазик с желтыми трубами, за которые хватаются тысячи ладоней, пытаясь устоять на виражах. Пазик с коричневыми дермантиновыми сиденьями, местами порезанными, местами полопанными, местами исчерченными, неясными письмами с дальним адресатом. Мимо заляпанных окон автобуса проплывал мир. Плыли безразличные люди, шершавые дома, разлапистые деревья, разношерстные животные, яркие щебечущие птички. Даня размазывал пальцем старую грязь по стеклу, подковыривал черную резинку, провожая глазами свой привычный город, свою личную вселенную. Некоторые улочки он знал. Вот туда, в белый кирпичный дом с высокими окнами, в обрамлении каменных белых цветов, его водила мама к тете, которая пыталась с ним говорить, которая играла с ним в необычные игры и просила рисовать обычные вещи. Мама говорила, что эта женщина похожая на енота, такая же серая и в черных очках, с невероятно подвижными сухонькими кистями рук, которые никогда не знали покоя, психолог. Что такое психолог, Даня не понимал, но мама говорила, что ему нужно общаться с этой женщиной. В основном маленькая женщина с тонким голоском говорила маме, чтобы Даня не смотрел телевизор. Мама убеждала ее, что Даня не смотрит телевизор. Женщина поджимала морщинистые губы и кивала головой, но все же просила не показывать ему телевизор. Так они и расходились. Вот там они гуляли с мамой. Там по выходным бывает уличная ярмарка. В это время на грязных тканях, прямо на асфальте, торговцы раскладывают волшебные блестящие вещи. Некоторые вещи Даня знал, но выглядели они очень необычно. Например, ложечки и вилочки из бледного металла или шкатулочки с фигурками в виде танцующих девочек, блюдца с нарисованными на них красивыми цветами. Большая странная одежда. Мама никогда ничего не брала, но разрешала Дане все рассматривать. Она рассказывала ему, что все эти вещи с историей. У каждой вещи она своя, и тем они необычнее. Истории вещей мама не рассказывала, и торговцы тоже, поэтому Даня придумывал их сам. Черные блестящие большие ботинки с трещинами на сгибах совершенно точно носили какого-нибудь знаменитого человека. Они вышагивали широкими шагами, стуча стоптанными каблуками по асфальту. От того у этого человека была статная походка, почти как у военного. Возможно, даже эти ботинки носили самого президента. Потому-то они так блестят и выставлены здесь, чтобы каждый проходящий мог их обуть и почувствовать себя президентом, подпитываясь духом истории прежнего владельца. Крупный пупс в белом тканевом комбинезоне с вечно подмигивающим одним глазом обрамленным густыми длинными ресницами, был другом девочки. Ведь девчонки всегда носятся с этими пупсами. У этой девочки обязательно были длинные желтые волосы, собранные в два хвостика с красными бантами. Она совершенно точно была вожачкой в щенячьей стае. Такая точно может отдать торговцам своего лучшего друга. Такая способна на любое предательство. А подмигивающий пупс никак не мог стереть печальную улыбку с лица, прося прохожих стать его друзьями. Часы, застрявшие в штурвале корабля. Они точно путешествовали по миру, управляли большим кораблем, видели бескрайнее синее небо, переходящее в голубые волны, встречались с пиратами, переживали штормы. За этим штурвалом... Стоял высокий господин в белой форме, а на лице он обязательно имел завитушками усы. Он курил трубку, выдыхая уголком рта тяжелый черный дым и яркими голубыми глазами следил за брызгающими просторами. В самый мощный шторм корабль разбился о дальние скалы. Рухнули мачты, корма разломилась в щепки, капитана унесла волна а штурвал упал на дно. Через время штурвал выловили рыбаки и передали этому торговцу, чтобы штурвал продолжил свое путешествие. И совсем скоро капитан выберется из вод и придет сюда за главной частью своей жизни. Но больше всего Даню завораживали старинные статуэтки различных людей. Некоторые из них были невероятно тяжелыми, настолько, что стоит их поднять, как руки сразу удлиняются, грозя ударить фигуркой по твердому асфальту. И тогда неясно, кто больше пострадает – асфальт или фигурка. Но точно понятно, что Дани определенно влетит. Здесь стояли фигурки женщин до плеч, с красивыми волосами, с покатыми белыми плечами, с бесцветными глазами и острыми носами. Здесь попадались фигурки мужчин, в темных куртках, с пронзительными взглядами на строгих лицах. Дани считал, что есть где-то на свете могущественный волшебник, способный заковать человека в камень, превратить в неподвижную фигурку, в застывшую статуэтку. И всю оставшуюся жизнь эти люди должны проводить вот так, стоя на грязной простыне, на холодном асфальте, молча взирая на прохожих, ожидая, когда закончится время их заточения, когда их расколдуют обратно. Это, наверное, и есть самая страшная тюрьма. Даня не знал, в чем провинились эти люди. Возможно, даже они разбили какую-нибудь другую статуэтку. Не специально, по неосторожности. Но проверять это Даня не спешил, опасаясь застыть здесь, остаться безликим. Больше всего выделялась одна фигурка так часто встречающаяся у разных торговцев. Это был мужчина, блестящий золотом на солнце. У него была абсолютно гладкая голова, по которой так и тянуло провести ладонью, чтобы почувствовать застывший в ней свет. На его лице были пышные усы и острая борода. Весь его вид, вся его одежда, все его выражение вызывало в душе Дани неясный подъем. Глядя на него, хотелось выпрямиться, чтобы показаться выше, хотелось показаться умнее, чем ты есть, хотелось стать тем, на кого так больше не будут смотреть. Некоторые улочки Даня не знал. Этот огромный город, состоящий из десятка уличных пересечений, был всем миром, который видел Даня. И хотя он знал, что мир намного больше, чем его город, он не мог представить что-то еще большее. Даня с любопытством рассматривал проплывающие мимо переплетения асфальтовых дорог и кирпичной кладки тротуаров. Однотипные дома тянулись и пересекались, сменяя только этажность, оставляя одинаково устаревший фасад, пропитанный пылью и дождями. Даня пересекал загруженные рычащими автомобилями перекрестки. Над дорогами, возвышаясь на столбах, сверкали улыбками искусственные люди, незамечаемые стертыми взглядами прохожих. Город был молодой, но уже устаревший, проживший не одну человеческую судьбу, провожающий молчаливым взглядом каждую жизнь своего горожанина. Город – часть огромной страны и такой, отдельный от нее. Здесь не проносились войны и революции, не шумели митинги и протесты, Обыденная жизнь сонного царства, где каждый уверен в том, что не спит, пока не просыпается в преклонном возрасте на продавленной койке. Город должен был скоро закончиться, стереться за Даниной спиной, захлопнуться воротами и ставнями, отрезать маленького мальчика с голубым потрепанным бегемотом в руках от прежней жизни. «Мальчик, ты не заблудился?» Продребежал голосок над Даниной головой. Даня взглянул в окно, которое покрылось пленкой тени, проплывающей мимо длинного здания. Из окна на него взглянуло отражение с взлохмаченной шевелюрой и блекующими глазами, оскалив злобные зубы и протягивая крючковатую лапу страха. Даня вздрогнул и отшатнулся от окна. Тут же тень закончилась, стирая за собой и отражение. В окне воцарилась прежняя спокойная жизнь города, показывающая передвижение своих обывателей. «Мальчик!» Что-то опустилось на плечо Дани, схватывая его дыхание, останавливая сердце. Скосив глаза, Даня заметил маленькую ладошку, скомканную словно бумага, покрытую переплетением вмятин и холмов, тонкие пальцы, Аккуратные ногти, не обгрызенные, как у него. Дыхание вернулось, страх отступил. У кошмаров нет таких рук. Даня чуть повернулся в сторону руки, чтобы рассмотреть владельца. Красное в катышках на рукавах пальто, перламутровые притягательные пуговицы. С плеч свисают хвостики черного платка, усеянного красными цветами. «Мальчик, ты знаешь, где твоя мама?» Снова высыпались слова из хозяйки руки и попрыгали по резиновому полу автобуса, дзынькая, дрожа исцепляясь. Даня проводил слова взглядом и осторожно кивнул головой. Он ехал уже давно в этом автобусе, а до него долго стоял на остановке, на той самой, с которой они летом ездили с папой. Сначала он опасался людей, прятался в тени вжимался в прозрачные стенки остановки, сливаясь со спинами окружающих. Он боялся быть замеченным, боялся, что его схватят, станут кричать. «А вот и он! Мы его нашли! Быстрее зовите его маму, пусть она его ругает! Бабушка, устрой ему трепку, такому негоднику!» и так далее. Он хотел найти своего папу, и у него оставался последний шанс. Поэтому Даня пугался каждого. Замирал, когда видел, что к нему кто-то направляется. Юркал в открытые подворотни, пережидая, пока мимо пройдут ноги, прошаркают ботинки, пробегут туфли. Выравнивая дыхание, он считал до десяти, потом до двадцати, потом еще до десяти, а порой и до ста, и снова выходил на свою дорогу. Никто его не замечал, все проходили мимо, даже те, которые, казалось, шли именно к нему. Все его преследователи убегали дальше, стоило Дане только свернуть с дороги или спрятаться в каком-нибудь дворе. За его спиной не появлялись ни полицейские, ни злая бабушка, ни рассыпанная мама, даже шакала поблизости не было. Даня оказался никому не нужен, всем было все равно, кто он и куда он движется. Никто не собирался возвращать его ни в садик, ни к маме. Даня накопил уверенности. Даня забрался в знакомый автобус, пахнущий людьми и пылью. Даня пробрался в самый конец, забился в угол, в тот самый, где особенно чувствовались все кочки и ямки, подбрасывая Даню вверх или стряхивая под сиденье. Неуклюже ерзая по скользкой обивке, он пристроился к окошку, сквозь которое периодически проникали в салон выхлопные запахи. Даня следил за проезжающим мимо городом, спрятав Баа под куртку, прижимая его локтем к своему боку. И вот когда он уже почти покинул город, вырвался из плена обстоятельств и событий, приблизился к папе, продребежал учтивый голос, красного пальто, хозяйки морщинистой руки. — Где твоя мама? — уже громче спросил голос, и в нем процокали угрожающие звуки, норовящие вернуть его обратно в разрушенную квартиру, в просвечивающиеся стены под укоризненные взгляды родных. — Я к ней еду! — еле слышно выдавил из себя Даня, отодвигаясь от руки, вжимаясь в угол пыхтящего пазика стараясь слиться с тенью. «Один?» — удивилась Пальто, кладя руку на свои острые коленки. Второй руки Даня не видел и удивлялся, куда же она могла деться. «Я уже не первый раз. Мне можно. Мне недавно восемь исполнилось. Я взрослый». Протестующий соврал Даня, пытаясь отмахнуться от назойливой мухи в красном пальто которая никак не могла осознать, что Даня не хочет с ней общаться. Но в то же время Даня понимал, что здесь отмолчаться не получится. Ведь тогда она больно схватит его за ухо и отволочет к водителю автобуса. Начнет громко ругаться и кричать, а потом его обязательно вернут в тот город, который уже смыкался за почерневшим от грязи задним стеклом пазика. «Где твоя мама?» «Куда ты едешь?» Продолжала жужжать владелица одной руки. «В деревню Строкина. Проронил Даня правду. «Там меня папа ждет!» Ни капли не соврал он. Муха отцепилась от Дани и пересела на плечо другой соседки, чтобы нажужжать ей, как можно так отпускать ребенка за сорок километров одного? Что за непутевые родители?» Сколько вокруг маньяков и прочего, прочего, а беззащитный ребенок один. Кто этот беззащитный ребенок, Даня не знал. На всякий случай он оглядел автобус, но в видимом облаке никакого ребенка не нашлось. Выдохнув, что муха от него отделилась, Даня вернулся к разглядыванию заоконного пространства, которое сменилось невысокими домиками, такими, которые их учили рисовать в садике. Дома прятались за высокими заборами, скрывая за ними свою жизнь, природу и блики солнечных окон. Кое-где на воротах появлялись огромные гнезда, в которых стояли высокие белые птицы – аисты. Папа говорил, что это искусственные аисты, но такие ненастоящие гнезда могут говорить о том, что в этот дом прилетают настоящие аисты. Даня не понимал, зачем делать не настоящих аистов, когда есть настоящие. Но Даня не понимал много, а рассказывали ему мало. Даня не понимал взрослых эмоций, не понимал поступков, не понимал детей-щенят из садика, не понимал, как нужно общаться, как можно с кем-то играть, не понимал... Почему бабушка так плохо говорит о папе? Не понимал, почему мама привела в дом шакала? Не понимал, почему шакал вдруг заполнил все пространство и вытесняет оттуда Даню? Даня не понимал самого главного. Почему пропал папа? Куда он делся? Кто его обидел? И почему Даня в этом виноват? А он в этом точно виноват, несмотря на все слова окружающих. С папой была связана вся его жизнь. Их всегда было трое. Папа, мама и он. Бабушка всегда находилась рядом, но как будто отдельно. Их семья была стянута тугими канатами, переплетена проволоками жизни. А потом папу откусили, отвязали, украли, и все рухнуло. Больше не было их. Мама осталась одна. Даня остался один. Даня не знал, что можно жить без папы, что есть такие семьи. Да они уже потом рассказали, что такое случается, что папы уходят, но он знал, что его папа не такой. Какой другой папа такой, а вот его не такой? Но уже целую вечность с того момента, как погасли елочные фонари, как перекочевали в картонный ящик блестящие стеклянные шары, как пропал запах праздников, Но еще остался слой коварных иголок на ковре. Целую вечность он жил без папы. На Новый год ему подарили конфеты, часть из которых он даже успел съесть. Остальные исчезли. Правда, Даня замечал их фантики в мусорном ведре. Но кто их ест, он не знал. Но вместе с фантиками под раковиной в их дом пришли самые большие крики и ссоры. Они гремели на всю квартиру тряся стены, шатая крышу, отколупывая синюю краску с деревянных рам окон. Что происходило, Даня не понимал. Его обычно отправляли в комнату, чтобы он не слышал, не видел, не знал. Но слова не были к нему снисходительны. Они пробирались сквозь кирпичи, пачкали белые обои, проникали в зажатые руками уши, оседали на дне головы, заполняя гнилью и вонью душу. Даня не понимал смысл слов, не мог сложить полные фразы, но он чувствовал, насколько они, отравляющие, действовали на сам воздух, разъедали, словно кислота пространства, открывали пути кошмарам и страхам, которые окружали Даню, трогая его склизкими холодными щупальцами. Уже тогда Даня начал замечать первые признаки разрушения их дома в виде отклеивающихся обоев обнажающих черные стены или в виде дырок на коричневом, местами выцветшем линолеуме, открывающих провалы в поддомные пещеры. Но Даня не придал этому значения. Он не связывал все это с разрушающими криками взрослых, пока не стало поздно. Совершенно поздно. Он это не понял даже тогда, когда пропал папа, а двери в комнаты начали скрипеть. Он это не понял даже тогда, когда плакала мама под монотонные бурчания бабушки, а стекла в окнах пошли трещинами. Он это не понял даже тогда, когда впервые появился шакал, а в дом с улицы начали проникать дожди, окрашивая белые потолки в темные тучи. Он это не понял даже тогда, когда его мама рассыпалась, а вместе с ней истончились и стены продувая всех ледяными ветрами. Он это не понял даже тогда, когда исчезли папина зубная щетка и пена для бритья, а вместе с ними и захлопнулась веками висящее в ванной зеркало. Он начал это понимать лишь тогда, когда начала крошиться каменная кладка дома, когда на зубах заскрипела побелка, когда под ногами запели полы. Для других эти изменения были не видны, не ощущались, не попадались под их стеклянные взгляды. Но Даня все видел. Рушилось все. Разрушилась семья, разрушился их дом. Скоро падет руинами весь город, а за ним и мир. Ведь больше некому его держать. Даня останется под завалами. Растоптанный, раздавленный, разломанный и брошенный. Никому не нужный. Ему оставалось только одно – попробовать в последний раз сделать хоть что-то перед тем, как превратиться в отражение, перед тем, как податься лавине событий.